Илья Варшавский Мистер Харем в тартарарах «А, провались все в тартарары!» – раздраженно сказал мистер Харам. То, что последовало потом… Нет, пожалуй, дальнейшее повествование требует уточнения гнасиологической позиции автора. Автор придерживается диалектического метода мышления и является сторонником теории причинности. Он не может согласиться с гипотезой о влиянии человеческой воли на события космического масштаба, проповедуемой парапсихологами и находящей поддержку у некоторых писателей-фантастов. Поэтому, излагая необычайное происшествие с мистером Харемом, автор будет пользоваться принципом дополнительности, предложенным Копенгагенской школой физиков для описания ряда ядерных процессов. Иначе говоря, Одни события будут толковаться им с точки зрения теории причинности, а другие — как чисто случайное совпадение. Итак, продолжим рассказ. «Ах, провались все в тартарары!» — раздраженно сказал мистер Харем. До этого восклицания в доме мистера Харема господствовал закон причинности, ибо сама фраза была вызвана тем, что миссис Харем со своей мамашей Вместо того, чтобы заняться приготовлением ужина, вертелось у зеркала, примеряя очередные туалеты. Непрочитанный журнал был израсходован на выкройки, а мистер Харам младший забавлялся с кошкой, пытаясь эмпирически установить зависимость между силой, приложенной к хвосту, и высотой тона мяуканья. Дальше, очевидно, мы вступаем в область случайных совпадений потому что врезавшийся в земную атмосферу со скоростью тысячи километров в секунду астероид из антивещества никак не мог быть связан с произнесенной мистером Харамом фразой. В течение ничтожных долей секунды третья планета Солнечной системы была превращена силой взрыва в сгусток проматерии. Когда же под влиянием неизбежно текущих процессов в этой части пространства вновь произошел акт творения, Оказалось, что Земля и все сущее на ней состоит из антивещества. Это, по-видимому, произошло с такой же закономерностью, как появление нечто в случайно брошенной игральной кости. Открыв глаза после нестерпимой яркой вспышки света, мистер Харам обнаружил, что в мире господствует новый порядок, диаметрально противоположный существовавшему ранее. Изображения двух дам в зеркале прихорашивались перед своими оригиналами. Кошка таскала по комнате юного экспериментатора, забавляясь его визгом. Но что самое удивительное, домочадцы Харема и прочие под окнами его дома ходили на руках, упрятав головы в штаны и юбки, тогда как противоположные части туловищ были выставлены для всеобщего обозрения и даже украшены шляпами. Пораженный этой метаморфозой, мистер Харам почесал затылок и задумчиво произнес «Вот провалиться мне на этом месте!» И в тот же момент вновь был вынужден закрыть глаза от очередной вспышки света. Когда же он их открыл, то без труда убедился, что все в нашем мире идет по-старому. Как уже было сказано выше, автор не склонен связывать смысл фраз, произнесенных Харамом, с первым и вторым взрывами. Очевидно, идеальный порядок, установившийся в антимире, обусловил весьма малое значение энтропии системы. Находясь в неустойчивом состоянии, антимир мгновенно распался. Может быть, даже от звука голоса Харема. К нашему счастью, при вторичном броске кости выпал чет. Иначе мы были бы вынуждены жить в весьма своеобразном, хотя и очень интересном мире. Антиматерия, заключенная в астероиде, при первом и вторичном творении, вероятно, пошла на увеличение массы земного шара. Небольшой избыток ее в виде огромного фурункула появился на носу тещи мистера Харема, что уже само по себе свидетельствует о полной достоверности описанных событий.